Глава 12 Последу Люк стоит перед кроватью раненого. Медика парню привезли, но тот раздёл руками и сказал, что единственное, что он может сделать, так это вколоть обезболивающее. Именно это он и сделал минуту назад. Умирающий был самым молодым из этой компании. У него просто не хватило жизненного опыта, чтобы вовремя убраться с пути зараженного бизона. Он попытался остановить дикую махину и не пустить ее за ограждение. И что в итоге? Он был героем мгновения, и это самое мгновение убило его, ограждение было снесено, и часть урожая истреблена. Правильно ли сделал парень? Этого уже никто и никогда не узнает, ведь на альтернативу посмотреть невозможно. Люк ошибся и отправился совершенно в противоположную сторону. Час назад по с ним связались из этого дома и сообщили, что раненый видел какую-то девушку. Люк ничего не уточнял, развернул мод и поехал. «Ты видел девушку?» – спрашивает Люк. У парня хватает сил на то, чтобы кивнуть. Из уголка рта продолжает стекать тонкая струйка крови. Глаза лихорадочно блестят, а голова периодически дергается. «Что она тут делала?» «Пить мне...» «Да, дала...» С трудом разлепляя губы, шипит парень, а потом заходится в ужасном кашле. Капли крови вместе со слюной разлетаются по кровати. Люк решает больше не мучить парня. Разворачивается, выходит из комнаты и отправляется на кухню. «Она украла еду», – сообщает один из работников. «И мой рюкзак! Почти новый был!» Чуть ли не орет другой. Люк проходит по кухне и выглядывает в окно. Стоит там около минуты. Работники за его спиной переглядываются между собой, а потом пожимают плечами. Мол, смотрит и смотрит в окно. А мы-то что? Мы ничего. Мы не знаем, как она вошла и вышла. Никто ее даже не заметил. Через окно она вышла. Сообщает Люк и поворачивается к работникам. Присмотрите за мотоциклом, чтобы его никто не угнал. А вы? Люк не отвечает. Выходит из дома и обходит его. На песчаном настиле видны отпечатки маленьких ног. Они точно не принадлежат мужчинам, живущим здесь. Подходит к окну. Вот тут она спрыгнула и пошла вот сюда. Следы заканчиваются, когда появляется трава. Но и в лесу люк в легкую выследит ее. Главная проблема это разделяющих время. Люк надеется, что ее не сожрут твари, и желательно, чтобы она не нарвалась на чужих людей. Но что-то ему подсказывает, что Эшли сможет справиться и с тварями, и с людьми. Осталось проверить, справится ли она и с тем, и с тем в одном лице.